Мило тания южная добой Смерти нет, говорит он. В Париже в первый же день привыкаешь к мысли, что всё цивилизованное человечество объясняется исключительно по-французски. К вечеру смиряешься с тем, что лично ты больше не являешься его неотъемлемой частью, а уже на следующее утро начинаешь этим наслаждаться, в очередной раз обнаружив, что возможность не разбирать звучащую вокруг человеческую речь ни с чем не сравнимое удовольствие. Но незнакомец почему-то соизволил сделать свое программное заявление по-немецки, лишив меня шансов ничего не понять. Он говорит, смерти нет. А глядит при этом так отчаянно, словно буквально минуту назад, совершенно точно выяснил, что напротив, еще как есть. Да не одна, а добрая дюжина смертей. Причем вся эта теплая компания сейчас веселится у бедняги на кухне. И он не знает, куда податься. Того гляди, вцепится в меня, как утопающий в воспоминания о соломинке. Знаю я такие взгляды. Он сидит за соседним столиком. Перед ним неведомо какая по счёту юмка прозрачной огненной воды и пепельница, полная яростно раздавленных чёрных огурцов. Очередная сигарета дымится, зажатая между средним и указательным пальцами. Но у меня бы язык не повернулся сказать, что незнакомец её курит. Он сам по себе, а сигарета сама по себе. Так это выглядит. В любом случае я не горю желанием вступать в беседу. Я не то чтобы крупный специалист в вопросах жизни и смерти. И уж точно не любитель завязывать знакомства с перебравшими посетителями питейных заведений, на каких бы языках они ни говорили. Вежливо согласиться попрощаться, встать и уйти это был бы наилучший вариант. Но мне только что принесли кофе, арманьяк и салат. Чёртову гору салата, будь он неладен. Залпом, как кофе, его не проглотишь, а бежать, бросая нетронутую еду, как-то глупо. И слишком жестоко по отношению ко всем участникам драмы – салату, повару и смуглому черноглазому незнакомцу, который глядит на меня как осужденный на своего непутевого адвоката, третий день к ряду, забывающего составить прошение о помиловании. Если человек, с которым ты заговорил, вежливо прощается и уходит, сославшись на неотложные дела, это еще куда не шло. Вполне можно пережить. Но когда от тебя бегут в панике, бросая нетронутой заказанную еду – перебор – удар сокрушительной силы. В рагу не пожелаешь оказаться в такой ситуации. Ну, разве что злейшему. Извините, смущённо говорит незнакомец. Не знаю, почему я вам это сказал, само вырвалось. Просто услышал, как вы по телефону по-немецки говорили. А это мой второй родной язык, или даже первый. В любом случае родной. Неважно, извините. Всё в порядке, отвечаю, поневоле встретившись с ним взглядом, и вдруг понимаю, что незнакомец мой абсолютно трезв, просто очень взволнован. Свеча на его столе заключена в красный стеклянный шар, а на моём в зелёный. Смешно сказать, но именно из-за этих разноцветных шаров я прихожу в бар Патриот в четвёртый вечер к ряду. Как будто больше некуда податься в огромном Париже. Впрочем, мне действительно некуда. Вернее, всё равно куда. Таковаться на свободе. Меня она совершенно устраивает. Моя мама немка, а папа босняк. Зачем-то объясняет смуглый незнакомец и поспешно добавляет: В таких случаях говорят был Но я уже не уверен, что тут уместен глагол прошедшего времени. Я больше вообще ни в чём не уверен. И вот морочу вам голову, поесть спокойно не даю только потому, что вы говорите на языке моего детства. Извините. На этом месте мне, согласно законам жанра, полагается спросить, а что случилось-то? И тогда на меня обрушатся подробности, душераздирающие или не очень, как повезёт. Ты уверен, что действительно этого хочешь? Строго спрашиваю я себя. Господи Боже, причём тут уверен, не уверен? Я совершенно точно знаю, что не хочу, но моё желание не имеет никакого значения, потому что вот именно здесь и сейчас, в 11:00 вечера 6 мая в городе Париже, в полутора кварталах от площади Республики, за третьим слева от входа в бар Патриот с столиком, озарённым зыбким зелёным сиянием, я не могу не задать этот вопрос. Видно же, человеку позарис нужно, чтобы его спросили, а от меня не убудет. Не так уж трудно быть внимательным слушателем, когда в твоём распоряжении опустошённая только что законченной работой голова. Не самое милосердное, зато любопытное сердце. Свободный вечер и столько кофе с арманьяком, сколько пожелает ненасытная твоя утроба. А что случилось-то? спрашиваю я, демонстративно отодвигая в сторону злополучный салат. Дескать, не стану его есть, пока не услышу хотя бы начало истории. Я сам не знаю, с облегчением вздыхает он и тут же пускается в взбивчивое объяснение. То есть я ещё не понял, что именно случилось. И вообще не уверен, что оно действительно случилось, но кажется, всё-таки да. По крайней мере, тут он наконец умолкает, чтобы прикурить очередную чёрную сигарету и адресует мне беспомощный взгляд из серии: "Да, дорогой собеседник, я и сам понимаю, что разговор наш по моей вине зашёл в тупик, поэтому будь добр, придумай что-нибудь". Бедняги крупно повезло, что на моём месте оказался именно я. Даже не знаю, как стал бы выкручиваться любой другой носитель немецкого языка, загнанный в такую ловушку. Но я-то как раз специалист Обычно, вкратчиво говорю я, когда происходит нечто мало-мальски выходящее за рамки банального бытового происшествия, основная проблема состоит в том, что мы не можем предоставить себе внятный отчет о случившемся. Внутренний монолог и так-то изрядная путаница, а уж если тема соответствующая, все, прощай разум. Поэтому бывает очень полезно рассказать о происшествии кому-то постороннему. Ну или записать, если есть соответствующий навык. Речь упорядочивает хаос, упрощает сложное, низводит невыразимое до банальности, и в данном случае это её свойство великое достоинство. И снова передвигают тарелку с салатом, на сей раз таким образом, чтобы освободить на поверхности стола место для собеседника, вернее для его рюмки и портсигара, а пепельница тут уже имеется, пока совершенно пустая. Есть где развернуться. Спасибо. Почти беззвучно произносит он, поспешно пересаживается за мой столик и на новом месте снова переходит на нормальную громкость. Вы совершенно правы, я попробую. Не может быть, действительно сам пойму, что случилось и случилось ли оно вообще, но сперва я должен рассказать про папу, про своего отца, иначе не будет понятно почему, то есть вообще ничего не будет понятно. Но вы, пожалуйста, ешьте, а то мне станет неловко, что вы из-за меня не ужинаете. Я начну спешить и совсем запутаюсь. Ладно, говорю, «А вы не спешите. Рассказывайте, как считаете нужным, хоть со дня сотворения мира». «Ну, так далеко не зайдет». Он, похоже, немного расслабился. Еще не улыбнулся, но видно, что его лицевые мускулы уже вспомнили, как это делается, и вполне готовы при случае попробовать. «Я уже говорил, что моя мама немка, а отец босняк. То есть один из тех боснийцев, что не ходят в мечеть. Вы знаете, где Босния?» Раньше она была частью Югославии, а теперь это отдельное государство. Ну, не важно. Знаете, и хорошо. Сказать, что мои родители расстались, было бы неверно. Потому что они никогда толком и не жили вместе. Нет, вру. Незадолго до моего рождения мама решилась ненадолго поселиться в отцовском доме. Так что я родился в Боснии. Это даже в документах записано. Место рождения – Добой. Не слышали о таком городе? Неудивительно. Почти никто не слышал, несмотря на то, что там творилось во время последней войны. Добой это старая знаменитая на Балканах крепость, и маленький городок у её подножия, ровно посередине между Тузлой и Баня-Лукой. Впрочем, про эти мегаполисы местного значения вы тоже вряд ли когда-нибудь слышали, и бог с ними. К слову, я успел не только родиться в Добое, но и на ноги там встать и несколько первых слов сказать по-боснийски, под впечатлением от прабабкинных колыбельных. А когда мне исполнился год, маме предложили работу в Штутгартском университете, и она не раздумывала ни минуты, потому что всё это время только и ждала повода сбежать из боснийского плена, так она потом шутила. При этом родители очень любили друг друга. Я помню, уже взрослый был, а от них, когда встречались, искры летели. Но съезжаться они больше никогда не пытались, и, наверное, правильно делали. Они очень разные люди, настолько разные, насколько вообще возможно. Мама учёный лингвист, и голова у неё соответственно устроена. И образ жизни непонятно какой. Работа, работа, работа. По вечерам ещё немножко работы для души. В выходные подготовка к работе, на вечеринках разговоры о работе это в целом всё, что ей требуется для счастья. И ещё два романтических свидания в год: летом и на Рождество. Иногда чаще, если отец сам к нам приезжал. Но ему редко удавалось вырваться. Папа у меня музыкант, то есть был музыкантом, тромбанистом. Вообще-то он чуть ли не на всех духовых прекрасно играл, но тромбон его любимый инструмент. У них с друзьями одно время было что-то вроде джаз-бэнда. Дабой, каким я его помню, городок Захалусный. В наихудшем смысле этого слова, джаз там никому даром не нужен, но они молодцы, не падали духом и на месте не сидели. Всю Югославию объездили. Джаз-клубов тогда почти не было, так что играли они всё больше на танцплощадках, и редко в кафе, и ещё на каких-то фестивалях. Их всегда звали Все, кому довелося их послушать, в один голос говорили: "Это нечто незабываемое. Таких и в Новый Орлеан отправить не стыдно. Они там всем покажут". Но джаз-бэнд-то это, конечно, было для души. Доходы, если и случались, едва окупали дорогу. А для заработка отец по вечерам играл в ресторане на Центральной улице. Он ещё назывался как-то вычурно, не то Эдэм, не то Изи, не то просто Парадиз. Я в детстве помню, думал: "Вот это жизнь. Ходить на работу в ресторан". Каждый вечер, и папа соглашался. Да, неплохо, особенно когда прибегаешь в кабак прямо у кладбища. Очень умиротворяет. Про кладбище отец не ради красного словца ворочал. Он частенько подрабатывал на похоронах и на свадьбах, и вообще где только мог. Для него было очень важно много зарабатывать, чтобы регулярно присылать нам деньги. Мама не раз пыталась объяснить, что это ни к чему. У неё большая зарплата, но отец и слушать не хотел. Мужчина должен содержать свою семью, где бы эта семья ни жила. Так он считал и продолжал вкалывать. Но у меня язык не повернётся назвать его жизнь подвигом, скорее уж праздником, непрерывным, хлопотным, утомительным, но всё равно бесконечно радостным. Отецка очень любил свою работу, обожал музыку, причём не только джаз, а вообще любую. Охотно брался играть всё что угодно, от дурацких эстрадных песен до траурных маршей. Радовался всякому поводу взяться за инструмент, а в редкие свободные дни часами играл дома, на крыше или в саду. не репетировал будущие выступления, а просто наслаждался процессом. Я почему всё это так хорошо знаю? Каждое лето меня отправляли в добой к папе. Сперва ещё была жива его бабушка, она со мной возилась, а когда её не стало, я уже был достаточно большой, чтобы настоять на своём. На каникулы поеду к отцу, а не пустите пешком туда пойду и делайте что хотите. Мама, впрочем, не сказать, чтобы особенно возражала. Это же мои каникулы, а не чьи-то ещё. И если ребёнок желает отдыхать, тоскайся за непутёвым папашей по знойному и пыльному пояснскому захолустью, значит, так тому и быть. Поэтому каждое лето я приезжал к отцу. Присматривать за мной тогда уже не требовалось, с моей вечно занятой матерью трудно было не стать самостоятельным уже к 8 годам. Я даже завтрак готовил каждое утро сам, на двоих, и только потом будил папу. Как же я этим гордился, слов нет. Но ещё больше Я гордился тем фактом, что этот красивый, усатый, весёлый великан с трубой, которого все вокруг любят и наперебой зазывают в гости, мой родной отец, и я на него похож. Все так говорят, и, наверное, стану точно таким же, когда вырасту. Помню, в школе я по секрету рассказывал одноклассникам, свято веря каждому своему слову, что мой папа тот самый знаменитый дудочник из Гамельна, который сперва увёл за собой крыс, а потом всех детей. Научил их играть на дудках, как сейчас учат меня И теперь самые лучшие музыканты в мире Те самые дети и их потомки Вот такой счастливый финал придумал я для старой легенды Надеюсь, на самом деле примерно так все и было Впрочем, не важно То есть вы уже, наверное, поняли, что папа Самый главный человек в моей жизни Был и остался И будет всегда Сказать, что я его люблю, не сказать ничего Все дети любят родителей По крайней мере, до какого-то момента А для меня отец сперва был ожившим сказочным героем, потом самым авторитетным учителем и примером для подражания, а ещё позже стал лучшим другом. Трудно ждать от меня объективности, и всё же думаю, он как никто в мире заслуживал такого отношения. Он был добрый, весёлый, великодушный, сильный и очень умный. Я имею в виду не обычную житейскую сметку, а настоящий живой, глубокий и деятельный ум, при том, что никакого образования папа не получил, даже в начальную школу не ходил. Он рассказывал мне, что грамоте выучился только лет в 13, читая вывески и газетные заголовки. И в музыке он был самоучка, хотя слушая его игру, никто в это не верил. Чтобы вы могли оценить степень отцовского влияния на меня, скажу, что в своё время приехал сюда только потому, что Париж его великая, так и не сбывшаяся мечта. Папа тут ни разу не был. Но всю жизнь строил планы. Ах, какие он строил планы! Как разбогатеет на старости лет. И они с мамой, которой к тому времени наконец надоест работать, поселятся в Париже. Причем непременно на бульваре Ришар-Ленуар. Понимаете, почему? Папа был, как сейчас говорят, фанатом Сименона. Вернее, комиссаром Игре. Перечитывал романы о нем, как некоторые верующие Библию. Каждый день хотя бы несколько строчек. Не развлечения ради, а чтобы наполнить жизнь дополнительным смыслом. То есть напомнить себе, что он этот смысл есть, даже когда не очевиден. Я понимаю, что это звучит довольно глупо. Какой такой высший смысл может быть в детективах? Нормальные люди их только от скуки читают. Но я думаю, смысл он всегда внутри нас, а книги, которые мы читаем это просто хитроумный крючок, чтобы вытащить его на поверхность. И уж тут кому, чем удобнее. С этой точки зрения абсолютно всё равно, что читать, лишь бы работало. и во для папы таким крючком почему-то стал комиссар игры за которым тянулся благоуханный шлейф любовно сотканный автором из названий парижских улиц мраморных столешниц кафе женских туфель парфюмерия проплывающих по осени прилавков бистро запаха рагу и табака смятого постельного белья капельколь лавадоса и струй белого вина как же отец всё это любил и меня заразил конечно иначе и быть не могло мы даже французский язык вместе учили И папа может себе представить, всё время меня обгонял, хотя считается, будто детям языки легче даются. Да и времени на зубрёжку у него, в отличие от меня, совсем не было. Но любовь творит чудеса. Любовь, повторяю, творит чудеса. Поэтому, закончив школу, я приложил все усилия, чтобы поступить в Сорбонну. Это получилось. Прямо скажем, не с первой попытки, но всё-таки своего я добился. Освоюсь в Париже, думал я, заодно чему-нибудь да выучусь, и лет через пять-шесть вполне можно будет сказать отцу «приезжай». Заработаю денег, сниму для него квартиру на бульваре Ришар-Ленуар, а дальше все как-нибудь самоустроится наилучшим образом, иначе быть не может. А на следующий год, после того, как я сюда переехал, в Югославии началась гражданская война. Мы с мамой, конечно, телефон отцу оборвали, пока связь еще работала. говорили: "Бросай всё и немедленно приезжай, не раздумывай, у тебя же немецкая виза открыта, проблем не будет". И он, в общем, не возражал и воевать ни с кем не рвался, просто не спешил. Говорил: "Сперва надо найти, на кого дом оставить. Хозяйство бог с ним". Но там же Лука, наш старый пёс, и четыре кошки. Всех с собой не заберёшь и без присмотра не бросишь. Полагаю, в глубине души отец был уверен, что ехать никуда не придётся. Хорватия далеко, дома пока более-менее тихо, и вообще скоро всё закончится. Поначалу многие так думали. И я, честно говоря, тоже не особо беспокоился. Это же никто не будь, а мой папа, его все любят и на перебой зазывают в гости, такой нигде не пропадёт. Подумаешь, какая-то дурацкая война. То есть я очень плохо представлял себе, что там происходит, и мама, подозреваю, не лучше. «Смотрели, конечно, новости по телевизору, но все ужасы мы не умножали на десять, как поступает привычная к недомолвкам публика, а, напротив, делили. Нам казалось, уж мы-то знаем эту страну и людей, не может там случиться ничего по-настоящему страшного, а в прессе, как обычно, много шума из ничего. Такая работа у журналистов – делать слонов из мук, и они неплохо справляются. Боже, боже, какие мы все были дураки». На самом-то деле мы с мамой забеспокоились уже после того, как пропала телефонная связь. Но поскольку отец в последнем разговоре клятвенно обещал, что на днях выезжает, мы ещё какое-то время ждали, что он вот-вот объявится. Но он не объявился.